Глава 12. Кая. Кая встретила Андрея, когда шла на очередную встречу с Мартой. От Артёма она уже знала, что он и Макс тоже прибыли в Красный город, но до сих пор старалась избегать их. Не ходила через площадь, возвращалась домой окольными путями. Она сбежала из зелёного ни с кем, кроме Марфы, не попрощавшись. Когда она уходила, Андрей был в больнице. Возможно, на грани жизни и смерти. Артем упомянул, что рана не прошла для Андрея даром, но увидев его, Кая все равно почувствовала себя так, как будто ударом в живот из нее выбили весь воздух. Андрей шел, опираясь на трость, тяжело, неспешно, как ходят старики. Сопровождающий подлаживался под его шаг и держался позади, видимо, понимая, что никакой опасности Андрей не представляет. К счастью, с ними не было Максима. И мысленно Кая поблагодарила судьбу хоть за это. Она не успела подумать, о чем и как ей с ним говорить, когда Андрей поравнялся с ней и слабо улыбнулся. Привет, Кая. Артём сказал, что ты тут, но все равно странно тебя встретить. Его голос тоже поменялся. Теперь Андрей говорил тише, чем во времена, когда командовал отрядом стражи, и мягче. Он остановился, и сопровождающий остановился тоже. Держась чуть поодаль от них со скучающим видом. Поразмыслив мгновение, Андрей сделал шаг вперед и обнял Каю. Она обняла его в ответ. На мгновение их лица оказались совсем близко друг к другу, и Кая невольно порадовалась, увидев, хоть что-то в нем не изменилось. Взгляд остался прежним, смелым, честным и добрым. Андрей отстранился и внимательно посмотрел на Каю громко рассмеялся А ты подросла за то время, что мы не виделись Кая неловко улыбнулась в ответ Она хотела было сказать, что и Андрей тоже стал другим, но благоразумно промолчала Вместо этого она спросила Как дела? Дома? Андрей улыбнулся снова Если тебе интересно, как отец повел с себя, когда вы с Артемом сбежали, он был просто в ярости сказал, что даже если приползете обратно, он вас не примет. Мне жаль, неловко пробормотала Кая. Да не переживай, Андрей махнул рукой, который не опирался на трость. Это уже неважно. Просто, знаешь, он-то подумал, ты сбежала потому, что не хотела отдавать общине долги за дедушку и за себя. Что за чушь? Возмущенно буркнула Кая. Она и думать забыла про долги. Я ушла не поэтому. Я ему так и сказал. Примирительно отозвался Андрей. Ну, когда смог говорить. Мне жаль, снова сказала Кая. Это были непривычные, неправильные слова. В зелёном не принято было выражать сочувствие открыто, но ей все равно хотелось это сделать. Жаль, что с тобой так вышло, и Но что я не попрощалась. Андрей кивнул. Да, мне тоже. Некоторое время они молчали. Сопровождающий Андрея негромко вздохнул. Ты знаешь, я ведь женился, вдруг произнес Андрей, и Кая понадеялась, что не слишком откровенно вытаращила глаза в ответ на это заявление. А э, в смысле? Поздравляю. Давно? После того, как снова смог ходить? Это заняло время, но она все время была рядом и заботилась обо мне. Она? Фая. Сказал Андрей так, словно это само собой разумелось, и улыбнулся с чувством, которому Кая затруднилась бы дать название. Круглолицая сердитая Фая, которая всегда смотрела на Андрея с обожанием, а Каю терпеть не могла. Когда-то Кая испытывала к ней похожие чувства. Но теперь жители Зеленого казались далекими, как сон. И Кая подумала о Фае с теплотой. Она не предала Андрея, осталась рядом с ним даже после того, как он перестал быть тем самым красавчиком из охраны, первым на всех вылазках. "Я вас поздравляю", повторила Кая на этот раз куда искреннее. "Надеюсь, вы будете счастливы, но ты здесь. Не могу быть бесполезным", Андрей шмыкнул. Кая меня поддержала. Отец, конечно, был против, но кем еще мне быть теперь, как не посланником? Я в курсе дел Зеленого и знаю, чего хотел бы отец. К тому же, он отправил Максима присматривать за мной. Лицо Андрея выразило всю гамму чувств, связанных с этим, и Кая невольно рассмеялась. И еще кое-что. Андрей опустил взгляд. Это уже плохая новость. Кая знала, что именно услышит. Ещё до того, как он открыл рот, на мгновение площадь замерла. Люди, собирающиеся сделать шаг, застыли в раздумьях. Марфа больше нет, пробормотал Андрей. Она ушла очень тихо и спокойно, во сне. До того она вспоминала о тебе, по-доброму. Если бы Марфа, резкой, острая на язык и вспоминала о Кае недобрым словом, Андрей наверняка пощадил бы её, не сказал бы. Марфа тёмная, прямая, веселая и насмешливая, делившаяся с ней едой просто так и предлагавшая остаться с ней в зеленом после дедушкиной смерти, теперь ушла тоже. Кая промолчала. Они с Андреем договорились увидеться снова, но, кажется, попрощавшись, оба испытали облегчение.